Глава седьмая. Я вошла в библиотеку. Это будет навсегда памятная для меня минута. И взяла роман в а л ь т е р Скотта «Сен-Ронанские воды», единственный, который еще не прочитала. Помню, что я з в и т е л ь н а я беспредметная тоска терзала меня, как будто каким-то предчувствием. Мне хотелось плакать. В комнате было ярко светло. от последних косых лучей заходящего солнца, которые густо лились в высокие окна на сверкающий паркет пола, было тихо. Кругом в соседних комнатах тоже не было ни души. Петра Александровича не было дома, а Александра Михайловна была б о л ь н а и лежала в постели. Я... действительно плакала и, раскрыв вторую часть, беспредметно перелистывала ее, стараясь отыскать какой-нибудь смысл в отрывочных фразах, мелькавших у меня перед глазами. Я как будто гадала, как гадают, раскрываю книгу на удачу. Бывают такие минуты, когда все умственные и душевные силы болезненно напрягаясь, как бы вдруг вспыхнут ярким пламенем с о з н а н и я И в этом мгновении что-то пророческое снится потрясенной душе, как бы томящейся предчувствием будущего, предвкушающей его. И так хочется жить, так просится жить весь ваш состав, и воспламеняясь самой горячей, самой слепой надеждой, сердце как будто вызывает будущее со всей его тайной, со всей неизвестностью, хотя бы с бурями, с грозами, но только б ы с жизнью. Моя минута именно была такова. п р и п о м и н а ю что я именно закрыла книгу, чтобы потом раскрыть на удачу и загадав о моем будущем, прочесть выпавшую мне страницу. Но раскрыв ее, я увидела исписанный лист почтовой бумаги, сложенный в четверо и так приплюснутый, так слежавшийся, как будто уже он несколько лет был заложен в книгу и забыт в ней. С крайним любопытством начала я осматривать свою находку. Это было письмо без адреса с подписью двух начальных букв С О. Мое внимание удвоилось. Я развернула чуть не с л и п ш у ю с я бумагу, которая от долгого лежания между страницами оставила на них во весь размер свой с в е т л о е м е с т о Складки письма были истерты, выношены. Видно было, что когда-то его часто перечитывали, берегли как драгоценность. Чернила посинели, выцвели. Уж слишком давно, как оно написано. Несколько слов бросилось мне случайно в глаза, и сердце мое забилось от ожидания. Я в смущении вертела письмо в руках, как бы нарочно отдаляя от себя минуту чтения. Случайно я поднесла его к свету. Да, капли слез засохли на этих строчках, пятна оставались на бумаге, к о е г д е целые буквы были смыты слезами. Чьи это слезы? Наконец, замирая от ожидания, я прочла половину первой страницы, и крик изумления вырвался из груди моей. Я заперла шкаф, поставила книгу на место. Испрятав письмо под косынку, побежала к себе, заперлась и начала перечитывать опять сначала. Но сердце мое так колотилось, что слова и буквы мелькали и прыгали перед глазами моими. Долгое время я ничего не понимала. В письме было открытие, начало тайны. Оно поразило меня как молния, потому что я узнала, к кому оно было п и с а н о Я знала. что я почти преступление сделаю, прочитав это письмо, но минута была сильнее меня. Письмо было к Александре Михайловне. Вот это письмо. Я привожу его здесь. Смутно поняла я, что в нем было, и потом долго не оставляли меня разгадка и тяжелая дума. С этой минуты. Как будто переломилась моя жизнь. Сердце м о ё было потрясено и возмущено надолго, почти навсегда, потому что многое вызвало это письмо за собою. Я верно загадала о будущем. Это письмо было прощальное, последнее, страшное. Когда я прочла его, то почувствовала такое болезненное сжатие сердца, как будто я сама все потеряла, как будто все навсегда отнялось от меня, даже мечты и надежды, как будто ничего более не осталось при мне, кроме ненужной боли и жизни. Кто же он, писавший это письмо? Какова была потом ее жизнь? В письме было так много намеков, так много данных, что нельзя было ошибиться, так много и загадок, что нельзя было не потеряться в предположениях. Но я почти не ошиблась. К тому же и слог письма подсказывающий многое, подсказывал весь характер этой связи, от которой разбились два сердца. Мысли, чувства писавшего были наружу. Они были слишком особенные и, как я уже сказала, слишком много подсказывали догадки. Но вот это письмо. Выписываю его от слова до слова. Ты не забудешь меня. Ты сказала, я верю, и вот отныне вся жизнь моя в этих словах твоих. Нам нужно расстаться. Пробил наш час. Я давно это знал, моя тихая, моя грустная красавица, но только теперь понял. Во все наше время, во все время, как ты любила меня, у меня болело и н ы л о с е р д ц е за любовь нашу. И поверишь ли, теперь мне легче. Я давно знал, что этому будет такой конец, и так было прежде нас суждено. Это судьба. Выслушай меня, Александра. Мы были н е р о в н я Я всегда, всегда это чувствовал. Я был недостоин тебя, и я один, я должен был нести наказание за прожитое счастье мое. Скажи, что я был перед тобою до той поры, как ты узнала меня? Боже, вот уже два года прошло, и я до сих пор как будто без памяти. Я до сих пор не могу понять, что ты меня полюбила. Я не понимаю, как дошло у нас до того, с чего началось. Помнишь ли, что я был в сравнении с тобою достоин ли я был тебя? Чем я взял? Чем я особенно был отличен? До тебя я был груб и прост, вид мой был уныл и угрюм, жизни другой я не желал. не помышлял о ней, не звал ее и призывать не хотел. Все во мне было как-то придавлено, и я не знал ничего на свете важнее моей обыденной срочной работы. Одна забота была у меня — завтрашний день. Ды да и кто я был равнодушен? Прежде уже давно это было. Мне снилось что-то такое, и я мечтал как глупец. Но с тех пор... ушло много-много времени, и я стал жить одиноко, сурово, спокойно, даже и не чувствуя холода, который леденил моё сердце, и оно заснуло. Я ведь знал и решил, что для меня никогда не взойдет другого солнца, и верил тому, и не роптал ни на что, потому что знал, что так должно было быть. Когда ты проходила мимо меня Ведь я не понимал, что мне можно с м е т ь поднять на тебя глаза. Я был как раб перед тобою. Мое сердце не дрожало возле тебя, не ныло, не вещало мне про тебя. Оно было покойно. Моя душа не узнавала твоей, хотя и светло ей было возле своей прекрасной сестры. Я это знаю. Я глухо чувствовал это. Это я мог чувствовать. Затем, что и на последнюю б ы л и н к у проливается свет б о ж и й единицы и пригревает, и нежит ее так же, как р о с к о ш н ы й цветок, возле которого смиренно прозябает она. Когда же я узнал все, помнишь, после того вечера, после тех слов, которые потрясли до основания душу мою, я был ослеплен, поражен. Все во мне помутилось, и знаешь ли, я так был поражен, так не поверил себе, что не понял тебя. Про это я тебе никогда не говорил, ты ничего не знала. Не т а к о в я был прежде, каким ты застала меня. Если б я мог, если б я смел говорить, я бы давно во всем признался тебе, но я молчал. Я теперь все скажу. Затем, чтобы ты знала, кого теперь оставляешь, с каким человеком расстаешься. Знаешь ли, как я сначала понял т е б я Страсть, как о г о н ь охватила меня, как яд пролилась в мою кровь. Она смутила все мои мысли и чувства. Я был опьянен. Я был как в чаду и отвечал на чистую, сострадательную любовь твою. Никак р а в н о й р о в н е никак д о с т о й н о й ч и с т о й любви твоей, а без сознания, без сердца. Я не узнал тебя. Я отвечал тебе как той, которая в глазах моих забылась до меня, а н е к а к той, которая хотела возвысить меня до себя. Знаешь ли, в чем я подозревал тебя? Что значило это? Забылась до меня. Но нет, я не оскорблю тебя своим признанием. Одно скажу тебе: ты горько во мне ошиблась. Никогда, никогда я не мог до тебя возвыситься. Я мог только недоступно с о з е р ц а т ь тебя в беспредельной любви своей, когда понял тебя. Но тем я не загладил вины своей. Страсть моя, возвышенная тобою, была не любовь. Любви я боялся, я не смел тебя полюбить. В любви взаимность, равенство, а их я был недостоин. Я и не знаю, что было со мною. О, как мне рассказать тебе это, как быть понятным! Я не верил сначала. О, помнишь ли, когда утихло первое волнение мое, когда прояснился мой взор? Когда осталось одно чистейшее, непорочное чувство, тогда первым движением моим было удивление, смущение, страх. И помнишь, как я вдруг рыдая бросился к ногам твоим? Помнишь ли, как ты, смущенная, испуганная, со слезами спрашивала, что со мною? Я молчал. Я не мог отвечать тебе, но душа моя разрывалась на части. Мое счастье давило меня как невыносимое бремя, и рыдания мои говорили во мне: за что мне это? Чем я заслужил это? Чем я заслужил блаженство? Сестра моя, сестра моя, о, сколько раз ты не знала того, сколько раз украдкой я целовал твое платье, украдкой. Потому что я знал, что недостоин тебя, и дух во мне занимался тогда, и сердце мое билось медленно и крепко, словно хотело остановиться и замереть навсегда. Когда я брал твою руку, я весь бледнел и дрожал. Ты смущала меня чистотою души твоей. О, я не умею в ы с к а з а т ь тебе всего, что накопилось в душе моей и что так хочет в ы с к а з а т ь с я Знаешь ли, что мне тяжела, мучительно была подчас твоя сострадательная всегдашняя нежность со мною, когда ты поцеловала меня. Это случилось один раз, и я никогда того не забуду. Туман стал в глазах моих, и весь дух мой изныл в мгновение. Зачем я не умер в эту минуту ног твоих? Вот. Я пишу тебе, ты в первый раз, хотя ты давно мне так приказывала. Поймешь ли ты, что я хочу сказать? Я хочу тебе сказать в с ё и скажу это. Да, ты много любишь меня. Ты любила меня, как сестра любит брата. Ты любила меня, как свое создание, потому что воскресила мое сердце, разбудила мой ум. От усыпления и влила мне в грудь сладкую надежду. Я же не мог, не смел. Я никогда до с е л е не называл тебя сестрой моейю, затем что не мог быть братом твоим, затем что мы были неровня, затем что ты во мне обманулась. н о ты видишь, я все пишу о себе. Даже теперь в эту минуту страшного бедствия я только об одном себе думаю, хотя и знаю, что ты мучаешься за меня. О, не мучься за меня, друг мой милый! Знаешь ли, как я унижен теперь в собственных глазах своих? Все это открылось, столько ш у м у пошло. Тебя за меня отвергнут, в тебя бросят презрением, насмешкой. Потому что я так низко стою в их глазах. О, как я виновен, что был недостоин тебя! Хотя бы я имел важность, личную оценку в их мнении, внушал больше уважения на их глаза, они бы простили тебе. Но я низок, я ничтожен, я смешон. Они же смешного ничего быть не может. Ведь кто кричит? Ведь вот от того, что эти уже стали кричать, и я упал духом. Я всегда был слаб. Знаешь ли, в каком я теперь положении? Я сам смеюсь над собой, и мне кажется, они правду говорят, потому что я даже и себе смешон и ненавистен. Я это чувствую. Я ненавижу даже лицо, фигуру свою, все привычки, все неблагородные ухватки свои. Я их всегда ненавидел. О, прости мне моё грубое отчаяние! Ты сама приучила меня говорить тебе всё. Я погубил тебя. Я навлёк на тебя злобу и смех, потому что был тебя недостоин. И вот эта-то мысль меня мучит. Она стучит у меня в голове беспрерывно и терзает и язвит моё сердце. И всё кажется мне, что ты любила не того человека, которого думала во мне найти. Что ты обманулась во мне? Вот что мне больно, вот что теперь меня мучит и замучит до смерти, или я с ума с о й д у Прощай же, прощай. Теперь, когда все открылось, когда раздались их крики, их пересуды, я слышал их, когда я у м о л и л с я Унизился в собственных глазах своих, устыдясь за себя, устыдясь даже за тебя, за твой выбор, когда я проклял себя. Теперь мне нужно бежать, исчезнуть для твоего покоя. Так требуют, и ты никогда, никогда меня не увидишь. Так нужно, так суждено. Мне слишком много было дано. Судьба ошиблась. Теперь она поправляет ошибку и все отнимает назад. Мы сошлись, узнали друг друга, и вот расходимся до другого свидания. Где оно будет? Когда оно будет? О, скажи мне, родная моя, где мы встретимся? Где найти мне тебя? Как узнать мне тебя? Узнаешь ли ты меня тогда? Вся душа моя полна тобою. О, за что же? За что это нам? Зачем расстаемся мы? Научи, ведь я не понимаю, не пойму этого, никак не пойму. Научи, как разорвать жизнь пополам, как вырвать сердце из груди и быть без него. О, как я вспомню, что более никогда тебя не увижу, никогда, никогда. Боже, какой я не подняли крик! Как мне страшно теперь за тебя. Я только что встретил твоего мужа. Мы оба недостойны его, хотя оба безгрешны пред ним. Ему все известно. Он нас видит. Он понимает все. И прежде в с е ему было ясно, как день. Он героически стал за тебя. Он спасет тебя. Он защитит тебя от этих пересудов и криков. Он любит и уважает тебя б е с п р е д е л ь н о Он твой спаситель. Тогда, как я бегу, я бросился к нему. Я хотел целовать его руку. Он сказал мне, чтоб я ехал немедленно. Решено. Говорят, что он поссорился из-за тебя с ними со всеми. Там все против тебя. Его упрекают в потворстве и слабости. Боже мой, что там еще говорят о тебе? Они не знают, они не могут, не в силах понять. Прости, прости им, бедная моя, как я им прощаю, а они взяли у меня больше, чем у тебя. Я не помню себя, я не знаю, что пишу тебе, о чем я говорил тебе вчера при прощании. Я ведь все позабыл. Я был вне себя. Ты плакала. Прости мне эти слезы. Я так слаб, так м а л о д у ш е н Мне еще что т о х о т е л о сказать тебе? Ох, еще бы только раз облить твои руки слезами, как теперь я обливаю слезами письмо мое. Еще бы раз быть у твоих ног. Если б они только знали, как прекрасно было твое чувство. но они слепы, их сердца горды и надменны, они не видят и вовек не увидят того, им нечем увидеть, они не поверят, что ты невинна даже перед их судом, хотя бы все на земле им в том поклялось, им ли это понять? какой же камень поднимут они на тебя, чья первая рука поднимет его? О, они не с м у т я т с я они поднимут тысячи камней, они осмелятся поднять их, за тем, что знают, как это сделать. Они поднимут все разом и скажут, что они сами безгрешны и грех возьмут на себя. О, если б з н а л и они, что делают! Если бы только можно было рассказать им все без утайки! чтоб видели, слышали, поняли и уверились, но нет, они не так злы. Я теперь в отчаянии. Я, может быть, к л е в е щ у на них. Я, может быть, пугаю тебя своим страхом. Не бойся, не бойся их, родная моя. Тебя поймут. Наконец, тебя уже понял один. Надейся. Это. Муж твой, прощай, прощай, я не благодарю тебя. Прощай навсегда. С О. Смущение мое было так велико, что я долгое время не могла понять, что со мной сделалось. Я была потрясена и испугана. Действительность поразила меня врасплох среди легкой жизни мечтаний, в которых я провела уж три года. Я со страхом чувствовала, что в руках моих большая тайна и что эта тайна уж связывает все существование м о ё Как я еще и сама не знала того. Я чувствовала, что теперь с этой минуты для меня начинается новая будущность. Теперь я невольно стала слишком близкой участницей в жизни и в отношениях тех людей, которые до с и л е заключали весь мир, меня окружавший, и я боялась за себя. Чем войду я в их жизнь? Я непрошенная, я чужая им. Что принесу я им? Чем разрешаться эти п у т ы которые так внезапно приковали меня к чужой тайне? Почем знать? Может быть, новая роль моя будет мучительно и для меня, и для них? Я же не могла молчать, не принять этой роли и безвыходно заключить то, что узнала в сердце моем. Но как и что будет со мною? Что сделаю я? И что такое, наконец, я узнала? Тысячи вопросов еще смутных, еще неясных вставали п р е д о мною. и уже нестерпимо теснили мне сердце. Я была как потерянная. Потом помню приходили другие минуты с новыми, странными, до с е и е не испытанными мною впечатлениями. Я ч у в с т в о в а л а как будто что-то разрешилось в груди моей, что прежняя тоска вдруг разом отпала от сердца, и что-то новое начало наполнять его. что-то такое, о чем я не знала еще, г о р е в а т ь ли о нем или радоваться ему. настоящее мгновение м о ё похоже было на то, когда человек покидает навсегда свой дом, жизнь досели покойную, безмятежную для далекого неведомого пути, и в последний раз оглядывается кругом себя, мысленно прощаясь с своим прошедшим, а между тем горько сердцу от тоскливого предчувствия всего неизвестного будущего, может быть сурового, враждебного, которое ждет его на новой дороге. Наконец судорожные рыдания вырвались из груди моей и болезненным п р и п а д к о м разрешили м о ё сердце. Мне нужно было видеть, слышать кого-нибудь, обнять крепче, крепче. Я уж не могла, не хотела теперь оставаться одна. Я бросилась к Александре Михайловне и провела с ней весь вечер. Мы были одни. Я просила ее не играть и отказалась п е т ь несмотря на просьбы ее. Всем мне стало вдруг тяжело, и ни на чем я не могла остановиться. Кажется, мы с ней плакали. Помню только, что я ее совсем перепугала. Она уговаривала меня успокоиться, не тревожиться. она со страхом следила за мной, уверяя меня, что я больна и что я не берегу себя. Наконец я ушла от нее вся измученная и с т е р з а н н а я Я была словно в бреду и легла в постель в лихорадке. Прошло несколько дней, пока я могла прийти в себя и с ней осмыслить свое положение. В это время мы обе, я и Александр а Михайловна, жили в полном уединении. Петра Александровича не было в Петербурге. Он поехал за какими-то делами в Москву и пробыл там три недели. Несмотря на короткий срок разлуки, Александра Михайловна впала в ужасную тоску. Порой она становилась покойнее, но затворялась одна, так что и я была ей в тягость. К тому же я сама искала уединения. Голова моя работала в каком-то болезненном напряжении. Я была как в чаду. Порой на меня находили часы долгой, мучительно безотвязной думы. Мне снилось тогда, что кто-то словно смеется надо мной потихоньку, как будто что-то такое поселилось во мне, что смущает и отравляет каждую мысль мою. Я не могла отвязаться от мучительных образов, являвшихся п р е д о мной поминутно и не дававших мне покоя. Мне представлялось долгое безвыходное страдание, мученичество, жертва, приносимое покорно, безропотно и напрасно. Мне казалось, что тот, кому принесена эта жертва, презирает ее и смеется над ней. Мне казалось. что я видела преступника, который прощает грехи праведнику, и мое сердце разорвалось на части. В то же время мне хотелось всеми силами отвязаться от моего подозрения. Я проклинала его, я ненавидела себя за то, что все мои убеждения были не убеждения, а только предчувствия, за то, что я не могла оправдать своих впечатлений сама пред собой. Потом перебирала я в уме эти фразы, эти последние крики страшного прощания. Я представляла себе этого человека неровню. Я старалась угадать весь мучительный смысл этого слова неровня. Мучительно п о р а ж а л о меня это отчаянное прощание. Я смешон и сам стыжусь за твой выбор. Что это было? Какие это люди? О чем они тоскуют? О чем мучатся? Что потеряли они? Преодолев себя, я напряженно перечитывала опять это письмо, в котором было столько терзающего душу отчаяния, но смысл которого был так с т р а н е н так неразрешим для меня. Но письмо выпадало из рук моих, и мятежные волнения все более и более охватывало мое сердце. Наконец все это должно же было чем-нибудь разрешиться, а я не видела выхода или боялась его. Я была почти совсем больна, когда в один день на нашем дворе загремел экипаж Петра Александровича, воротившегося из Москвы. Александра Михайловна с радостным криком бросилась навстречу мужа, но я остановилась на месте, как прикованная. Помню, что я сама была поражена да испуга внезапным волнением своим. Я не выдержала и бросилась к себе в комнату. Я не понимала, чего я так вдруг испугалась, но боялась за этот испуг. Через четверть часа меня позвали и передали мне письмо от князя. В гостиной я встретила какого-то... незнакомого, который приехал с Петром Александровичем из Москвы. И по некоторым словам, удержанном мною, я узнала, что он располагается у нас на долгое ж и т ь ё Это был уполномоченный князя, приехавший в Петербург хлопотать по каким-то важным делам княжеского семейства, уже давно находившимся в заведовании Петра Александровича. Он подал мне письмо от князя. И прибавил, что княжна тоже хотела писать ко мне, до последней минуты уверяла, что письмо будет непременно написано, но отпустила его с пустыми руками и с просьбой передать мне, что писать ей ко мне решительно нечего, что в письме ничего не напишешь, что она испортила целых пять листов и потом изорвала все в клочки. Что, наконец, нужно вновь подружиться, чтоб писать друг другу? Затем она поручила уверить меня в скором свидании с нею. Незнакомый господин отвечал на нетерпеливый вопрос мой, что весть о скором свидании действительно справедлива, и что все семейство очень скоро собирается прибыть в Петербург. При этом известии я не знала, как быть от радости. поскорее ушла в свою комнату, заперлась в ней и, обливая слезами, ь с раскрыла письмо к н я з я Князь обещал мне скорое свидание с ним и с Катей, и с глубоким чувством поздравлял меня с м о и м т а л а н т о м Наконец, он благословлял меня на мое будущее и обещался устроить его. Я плакала, читая это письмо, но к сладким слезам моим примешивалась Такая невыносимая грусть, что помню я за себя п у г а л а с ь Я сама не знала, что со мной делается. Прошло несколько дней. В комнате, которая была рядом с моейю, где прежде помещался письмоводитель Петра Александровича, работал теперь к а ж д о е утро и часто по вечерам за полночь новый приезжий. Часто они запирались в кабинете Петра Александровича. и работали вместе. Однажды после обеда Александр а Михайловна попросила меня сходить в кабинет мужа и спросить его, будет ли он с нами пить чай. Не найдя никого в кабинете и полагая, что п ё т р Александрович скоро войдет, я остановилась ждать. На стене висел его портрет. Помню, что я вдруг вздрогнула, увидев этот портрет. И с непонятным мне самой волнением начала пристально его рассматривать. Он висел довольно высоко, к тому же было довольно темно, и я, ч т о б удобнее рассматривать, п р и д в и н у л а стул и стала на него. Мне хотелось что-то сыскать, как будто я надеялась найти разрешение сомнений моих. И помню, прежде всего меня поразили глаза портрета. Меня поразило тут же, что я почти никогда не видела глаз этого человека. Он всегда прятал их под очки. Я еще в детстве нелюбила его взгляда по непонятному, с т р а н н о м у предубеждению, но как будто это предубеждение теперь оправдалось. Воображение м о ё было настроено. Мне вдруг показалось, что глаза портрета с мущением отворачиваются. От моего пронзительно испытывающего взгляда, что они силятся избегнуть его, что ложь и обман в этих глазах, мне показалось, что я угадала и не понимаю, какая тайная радость откликнулась во мне на мою догадку. Легкий крик вырвался из груди моей. В это время я услышала сзади меня шорох. Я оглянулась. Передо мной стоял Петр Александрович и внимательно смотрел на меня. Мне показалось, что он вдруг покраснел. Я вспыхнула и соскочила со стула. Что вы тут делаете? – спросил он строгим голосом. Зачем вы здесь? Я не знала, что отвечать. Немного оправившись, я передала ему. кое как приглашение Александры Михайловны. Не помню, что она отвечала мне, не помню, как я вышла из кабинета, но придя к Александре Михайловне, я совершенно забыла ответ, которого она ожидала, и наугад сказала, что будет. Ну что с тобой, Неточка? спросила она. Ты вся раскраснелась? Посмотри на себя. Что с тобою? Я Не знаю, я скоро шла, отвечала я. Тебе что же сказал Петр Александрович? – перебила она с смущением. Я не отвечала. В это время послышались шаги Петра Александровича, и я тотчас же вышла из комнаты. Я ждала целые два часа в большой тоске. Наконец пришли звать меня к Александре Михайловне. Александра Михайловна была молчалива и озабочена. Когда я вошла, она быстро и п о т л и в о посмотрела на меня, но тотчас же опустила глаза. Мне показалось, что какое-то смущение отразилось на лице ее. Скоро я заметила, что она была в дурном расположении духа. Говорила мало, на меня не глядела совсем и в ответ на заботливые вопросы б. жаловалась на головную боль. Петр Александрович был разговорчивее всегдашнего, но говорил только с Б. Александра Михайловна рассеянно подошла к фортепиано. с п о й т е нам что-нибудь, сказал Б, обращаясь ко мне. Да, а н е и т а спой твою новую арию. Подхватила Александра Михайловна, как будто обрадовавшись предлогу. Я взглянула на нее. Она осмотрела на меня в беспокойном ожидании. Но я не умела преодолеть себя. Вместо того, чтобы подойти к фортепиано и пропеть хоть как-нибудь, я смутилась, запуталась, не знала, как отговориться. Наконец досада одолела меня, и я отказалась на отрез. Отчего же ты не хочешь петь? сказала Александра Михайловна, значительно взглянув на меня и в то же время мимолетом на мужа. Эти два взгляда вывели меня из терпения. Я встала из-за стола в крайнем замешательстве, но уже не скрывая его и дрожа от какого-то нетерпеливого и досадного ощущения. Повторила с горячностью, что не хочу. Не могу, не здорово. Говоря это, я глядела всем в глаза, но Бог знает, как бы желала быть в своей комнате в ту минуту и затаиться от всех. Б. был удивлен. Александра Михайловна была в приметной тоске и не говорила ни слова. Но Петр Александрович вдруг встал со стула и сказал, что он забыл одно дело. И по-видимому в досаде, что упустил нужное время, поспешно вышел из комнаты. п р е д у ведомив, что может быть зайдет позже, а впрочем на всякий случай пожал руку Б в знак прощания. Что с вами такое, наконец? – спросил Б. По лицу вы в самом деле больны. Да, я не з д о р о в а очень не здорово, отвечала я с нетерпением. Действительно. Ты бледна, а д а в и ч а была такая красная, заметила Александра Михайловна и вдруг остановилась. Полно те, сказала я, прямо подходя к ней и пристально посмотрев ей в глаза. Бедная не выдержала моего взгляда, опустила глаза, как виноватая, и легкая краска облила ее бледные щеки. Я взяла ее руку и поцеловала ее. Александра Михайловна посмотрела на меня с непритворную наивную радостью. Простите меня, что я была такой злой, такой дурной ребенок сегодня, сказала я ей с чувством. Но п р а в о а я больна. Не сердитесь же и отпустите меня. Мы все дети, сказала она с робкой улыбкой. Да и я ребенок хуже, гораздо хуже тебя, прибавила она мне на ухо. Прощай, будь з д о р о в а только ради Бога не сердись на меня. За что? Спросила я. Так поразило меня такое наивное признание. За что? Повторила она в ужасном смущении, даже как будто испугавшись за себя. За что? Ну видишь. Какая я неточка! Что это я тебе сказала? Прощай. Ты умнее меня, а я хуже, чем ребенок. Ну, довольно! Отвечала я вся растроганная, не зная, что ей сказать. Поцелав о в ее еще раз, я поспешно вышла из комнаты. Мне было ужасно досадно и грустно. К тому же я злилась на себя, чувствуя... что я н е о с т о р о ж н а и не умею вести себя. Мне было чего-то стыдно до слез, и я заснула в глубокой тоске. Когда же я проснулась на утро, первойю мыслью моейю было, что весь вчерашний вечер чистый призрак, мираж, что мы только мистефировали друг друга, заторопились, дали вид целого приключения п у с т я к а м И что все произошло от неопытности, от непривычки нашей принимать внешние впечатления. Я чувствовала, что всему виновато это письмо, что оно меня слишком беспокоит, что воображение м о ё расстроено и решила, что лучше я в п е р ё д не буду ни о чем думать. Разрешив так необыкновенно легко всю тоску свою, я в полном убеждении. что я также легко и исполню, что порешила, я стала спокойнее и отправилась на урок пения, совсем развеселившись. Утренний воздух окончательно освежил мою голову. Я очень любила свои утренние путешествия к моему учителю. Так весело было проходить город, который к девятому часу уже совсем оживлялся и заботливо начинал обыденную жизнь. Мы обыкновенно проходили по самым живучим, по самым кропотливым улицам. И мне так нравилась такая обстановка начала моей артистической жизни. Контраст между этой повседневной мелочью, маленькой, но живой заботой и искусством, которое ожидало меня в двух шагах от этой жизни, в третьем этаже огромного дома, набитого сверху до низа у жильцами, которым, как мне казалось, ровно нет никакого дела, ни до какого искусства. Я между этими деловыми сердитыми прохожими с тетрадью нот под мышкой, старуха Наталья, провожавшая меня и каждый раз задававшая мне, себе неведомо, разрешить задачу, о чем она всего более думает. Наконец, мой учитель, полуитальянец, полуфранцуз, чудак. минутами настоящий энтузиаст, гораздо чаще педант и всего более скряга. Все это развлекало меня, заставляло меня смеяться или задумываться. К тому же я хоть и робко, но страстной надеждой любила свое искусство, строила воздушные замки, выкраивала себе с а м о е ч у д е с н о е б у д у щ е е и нередко, возвращаясь, была будто в огне. от своих фантазий. Одним словом, в эти часы я была почти счастлива. Именно такая минута посетила меня и в этот раз, когда я в десять часов воротилась с урока домой. Я забыла про в с ё и помню так радостно размечталась о чем-то. Но вдруг, сходя на лестницу, Я вздрогнула, как будто меня обожгли. Надо мной раздался голос Петра Александровича, который в эту минуту сходил с лестницы. Неприятное чувство, овладевшее мной, было так велико. в о с п о м и н а н и е о вчерашнем так враждебно поразило меня, что я никак не могла скрыть своей тоски. Я слегка поклонилась ему, но, вероятно, лицо мое было так вразительно в эту минуту. что он остановился передо мной в удивлении, заметив д в и ж е н и е его, я покраснела и быстро пошла наверх. Он пробормотал что-то мне вслед и пошел своей д о р о г о ю Я готова была плакать с досады и не могла понять, что это такое делалось. Все утро я была сама не своя и не знала, на что решиться, чтоб кончить и разделаться совсем поскорее. тысячу раз я давала себе слово быть благоразумнее, и тысячу раз страх за себя овладевал мною. Я чувствовала, что ненавидела мужа Александра Михайловны, и в то же время была в отчаянии за себя. В этот раз от беспрерывного волнения я сделала серьезно нездоровой и уже никак не могла совладать с собой. Мне стало досадно на всех. Я все утро просидела у себя и даже не пошла к Александре Михайловне. Она пришла сама, взглянув на меня, она чуть не вскрикнула. Я была так бледна, что, посмотрев в зеркало, сама себя испугалась. Александра Михайловна сидела со мной целый час, ухаживая за мной, как за ребенком. Но мне стало так грустно от ее внимания, так тяжело от ее ласок. Так мучительно было смотреть на нее, что я попросила наконец оставить меня одну. Она ушла в большом беспокойстве за меня. Наконец тоска моя разрешилась слезами и припадком. К вечеру мне сделалось легче, легче, потому что я решилась идти к ней. Я решилась броситься перед ней на колени, отдать ей письмо, которое она потеряла, и признаться ей во всем. признаться во всех мучениях, перенесенных мною, во всех сомнениях своих, обнять ее со всей бесконечной любовью, которая пылала во мне к ней, к моей страдалице, сказать ей, что я дитя ее, друг ее, что мое сердце перед ней открыто, чтобы она взглянула на него и увидела, сколько в нем самого пламенного. самого непоколебимого чувства к ней. Боже мой, я знала, я чувствовала, что я последняя, перед которой она могла открыть свое сердце. Но тем вернее казалось мне было спасение, тем могущественнее было бы слово мое. Хотя темно, неясно, но я понимала тоску ее. И сердце мое кипело негодованием при мысли, что она может краснеть передо мною, перед моим судом. Бедная, бедная моя, ты л и т а грешница? Вот что скажу я ей за п л а к а в у ног ее. Чувство справедливости возмутилось во мне. Я была в выступлении. Не знаю, что бы я сделала, но уже потом только я о помнилась. Когда неожиданный случай спас меня и ее от погибели, остановив меня почти на первом шагу, ужас нашел на меня. Ее ли замученному сердцу воскреснуть для надежды? Я бы одним ударом убила ее. Вот что случилось. Я уже была за две комнаты до ее кабинета, когда из боковых дверей вышел Петр Александрович. И не заметив меня, пошел передо мною. Он тоже шел к ней. Я остановилась, как вкопанная. Он был последний человек, которого я бы должна была встретить в такую минуту. Я была хотела уйти, но любопытство внезапно приковало меня к месту. Он на минуту остановился перед зеркалом, поправил волосы, и к величайшему изумлению. Я вдруг услышала, что он напевает какую-то песню. Мигом одно темное, далекое воспоминание детства моего воскресло в моей памяти. ч т о б понятно было, то странное ощущение, которое я почувствовала в эту минуту. Я расскажу это воспоминание. Еще в первый год моего в этом доме пребывания. Меня глубоко поразил один случай, только теперь озаривший мое сознание, потому что только теперь, только в эту минуту осмыслила я начало своей необъяснимой антипатии к этому человеку. Я упоминала уже, что еще в то время мне всегда было при нем тяжело. Я уже говорила, какое тоскливое впечатление производил на меня его нахмуренный, озабоченный вид. Выражение лица нередко грустное и убитое. Как тяжело было мне после тех часов, которые проводили мы вместе за чайным столиком Александра Михайловны, и, наконец, какая мучительная тоска надрывала сердце м о ё когда мне приходилось быть раза два или три чуть ли не свидетельницей тех угрюмых, темных сцен, о которых я уже упоминала в начале. Случилось? что тогда я встретилась с ним так же, как и теперь, в этой же комнате, в этот же час, когда он так же, как и я, шел к Александре Михайловне. Я чувствовала чисто детскую робость, встречаясь с ним одна, и потому притаилась в углу, как виноватая, моля судьбу, ч т о б он меня не заметил. Точно так же, как теперь, он остановился перед зеркалом, и я вздрогнула. От какого-то неопределенного, не детского чувства мне показалось, что он как будто переделывает свое лицо. По крайней мере, я видела ясно улыбку на лице его перед тем, как он подходил к з е р к а л у Я видела смех, чего прежде никогда от него не видала, потому что помню, это всего более поразило меня. Он никогда не смеялся перед а л е к с а н д р о й Михайловной. Вдруг едва только он успел взглянуть в зеркало, лицо его совсем изменилось. Улыбка исчезла, как по приказу, и на месте ее какое-то горькое чувство, как будто невольно через силу пробивавшееся из сердца чувство, которого ни в человеческих силах было скрыть, несмотря ни на какое великодушное усилие, искривило его губы. Какая-то судорожная боль нагнала морщины на лоб его и сдавила ему брови. Взгляд мрачно спрятался под очки. Словом, он в один миг, как будто по команде, стал совсем другим человеком. Помню, что я, ребенок, задрожала от страха, от боязни понять то, что я видела, и с тех пор т я ж е л о е н е п р и я т н о е в п е ч а т л е н и е безвыходно. з а к л ю ч и л о с ь в сердце моем. Посмотревшись с минуту в зеркало, он п о н у р и л голову, сгорбился, как обыкновенно являлся перед а л е к с а н д р о о й Михайловной, и на цыпочках пошел в ее кабинет. Вот это-то воспоминание поразило меня. И тогда, как и теперь, он думал, что он один. и остановился перед этим же зеркалом. Как и тогда я с враждебным неприятным чувством ощутила с х не вместе. Но когда я услышала это пение, пение от него, от которого так невозможно было ожидать чего-нибудь подобного, которое поразило меня такой неожиданностью, что я осталась на месте как прикованная. Когда в ту же минуту сходство напомнило мне почти такое же мгновение моего детства, тогда, тогда не могу передать, какое я з в и т е л ь н о е впечатление кольнуло мне сердце. Все нервы мои вздрогнули, и в ответ на эту несчастную песню я разразилась таким смехом, что бедный певец вскрикнул, отскочил два шага от зеркала и бледный как смерть. Как бесславно пойманный с поличным, глядел на меня в в ы с т у п л е н и и от ужаса, от удивления и бешенства. Его взгляд болезненно подействовал на меня. Я отвечала ему нервным, истерическим смехом прямо в глаза. Прошла смея с ь мимо него и вошла, не переставая хохотать Ксандре Михайловне. Я знала, что он стоит за портьерами, что может быть... Он к о л е б л е т с я не зная войти или нет, что бешенство и трусость приковали его к месту. И с каким-то раздраженным, вызывающим нетерпением я ожидала, на что он р е ш и т с я Я готова была побить с я о б з а к л а д что он не войдет, и я выиграла. Он вошел только через полчаса. Александра Михайловна долгое время смотрела на меня в крайнем изумлении. Но т щ е т н о д о п р а ш и в а л а она, что со мною. Я не могла отвечать. Я задыхалась. Наконец она поняла, что я в нервном припадке, и с беспокойством смотрела за мною. Отдохнув, я взяла ее руки и начала целовать их. Только теперь я одумалась. И только теперь пришло мне в голову, что я бы убила ее, если б не в с т р е ч а с ее мужем. Я смотрела на нее, как на воскресшую. Вошел Петр Александрович. Я взглянула на него м е л ь к о м Он смотрел так, как будто между нами ничего не случилось, то есть был суров и угрюм по-вседашнему, г но по бледному лицу и слегка вздрагивавшим губам я догадалась, что он едва скрывает свое волнение. Он поздоровался с а л е к с а н д р о й Михайловной холодно и молча сел на место. Рука его дрожала, когда он брал чашку чая. Я ожидала взрыва и на меня напал какой-то безотчетный страх. Я уже хотела было уйти, но не решалась оставить Александру Михайловну, которая изменилась в лице, глядя на мужа. Она тоже предчувствовала что-то недоброе. Наконец то, чего я ожидала с таким страхом. Случилось.